Под внимательным взглядом хозяина кабинета полковник несколько смутился, но быстро взял себя в руки. «Э, видите ли, товарищ Крылов, осадчи и сам этого толком не понял до конца. То есть как? Внутрь он же как-то и попал? Э, тут такое дело, товарищ Крылов. Когда особый отдел вместе с разбитым артполком оказался в окружении,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 Посты обороны и даже телефонную связь. Была и «Динамо-машина», которая работала от протекающей поблизости реки. Есть проточная вода и даже кухня имеется. Только еды нет никакой. И что же это за бункер такой? Ассачи этого не знают. Вернее, не знал на момент отправки группы капитана Майбороды.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 — Они и ближе 30 километров подходят. — Точно мы не знаем, но, скорее всего, да. — А сколько народу там всего? — На момент отправки группы Май-Бороде 432 человека, но постоянно подходят новые, группами и в одиночку. Скрипнула металлическая дверь больничного отсека, и в комнату вошли двое.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 — Мне ничего про это неизвестно, товарищ майор. — Вы не знаете, уцелел ли кто-нибудь еще из вашей группы? — Не знаю. Скорее всего, нет. Иначе бы они уже тоже были бы здесь.